От счастья влюблённому не спится, стучат часы. Купцу у седому сницы в червонном небе вычерчен экран, спускающийся медленно над триумом, мерещцы изгнанников угрюмым в цвет юности окрашенный туман. В волнении повседневности прекрасной, Где б ни был я одним, я обуян, Одно зовет и мучит ежечасно, На освещенном острове стола Граненый мрак чернильницы открытый, И белый лист, и лампы свет, Забытый под куполом зеленого стекла, И поперек листа полупустого мое перо, Как черная стрела и недописанное слово. Берлин. 18 мая 1928 года.